Глава 11 Глядя в спину удаляющемуся весельчаку, в который раз подивилась его двоякости. В повседневной жизни он простодушный уволень. Его и весельчаком-то прозвали не от того, что хорошо шутит, а из-за выводов, которые иногда делает на полном серьезе. Веселит ими на славу. Но при этом вдумчивый командир, воин из него отменный. И это не я придумала, а парочка пожилых ветеранов сказали. Все, что касается службы, Макс сечет моментально, не пропуская ни одной мелкой детали. Еще я видела, как на тренировке он виртуозно работает с мячом. Ему бы в цирке выступать, цены бы не было. Вот как уживаются два очень разных человека в одном теле. Хотя не буду вспоминать о своем положении. Интересно, зачем Дакс приехал? Как-то комфортно себя чувствовала без его персоны то ли из-за подозрений, то ли из-за покрытого шрамами лица, но хочется держаться подальше от такого мрачного типа. Ладно, чего там? Все равно Дакс уже здесь, и нужно спускаться навстречу с ним. Увидев лорда, я сразу поняла, что он принес мне неприятности. Даже его не самой миленькой физиономии новое выражение лица совсем не шло. — Доброго здравия, леди Гроу! — коротко кивнув, поздоровался он — У меня к вам есть важный разговор. О, Эван! Откуда не возьмись, нарисовалась Иона. Какая приятная неожиданность. За обедом и обсудим все наши дела. Господи, неисправимо. Либо у нее память рыбки, либо просто плюет на мои слова. Может, в подвал ее заточить? Что-то очень хочется в последнее время побыть ужасной феодалкой с таинственным узником. Узницей, но обязательно с кляпом во рту. И она, улыбаясь от уха до уха, прокомментировала я ее слова. «Поешь одна, а мы с лордом Даксом, думаю, отобедаем в моей комнате». «Кстати, лорд Дакс, здравствуйте! Я бы хотела составить вам компанию». Ничуть не смутившись после моего толстого намека, моментально влезла кузина. «Тут так скучно, и каждый приличный гость как праздник». Дорогая, с трудом удерживая улыбку, прошипела ей на ухо. «Не все вещи делаются втроем. Еще одно слово, и ты свалишь домой». «Впрочем», — как бы задумала Сиона, «я вспомнила об одном крайне важном деле и должна на время вас покинуть. Не обижайтесь, Эван, и сильно не скучайте без меня». «Постараюсь, леди Сэммет», — безэмоционально ответил он. «Я же просила называть меня просто по имени. Вы опять забыли?» хм «Джейн, ты чего раскашлялась?» «Не знаю. К чьей-то дороге дальней, наверное». «Ой, все!» Наконец-то правильно поняла она ситуацию и упорхнула в неизвестном направлении. «Она странная», — коротко прокомментировал недавнюю сцену Дакс. «Но я бы на нашу встречу пригласил и начальника вашей стражи. Дурные вести». «Леди Гроу, хорошие приходят сами и в моей помощи не нуждаются». «Плохие тоже. Так что не льстите себе, лорд Дакс». «Признайтесь честно, что просто мечтали увидеть ледиону. «Хорошая шутка», — благосклонно кивнул он. «Пройдемте в вашу спальню. Звучит не очень прилично, но вы сами предложили». «Ну, ваше предложение запустить к нам еще одного мужчину, звучит тоже двояко». «И тем не менее, не будем терять время попусту. Зовите весельчака». Макс, узнав, что его приглашают на разговор за закрытыми дверями хозяйской спальни, был в своем репертуаре. «Леди Джейн, если вы прикажете, то я хоть в навоз кинусь, а не только на вашу кровать. Ну а вдруг дитё? С лордами там все понятно, а вот с леди разбираться придется. Мой ребеночек бастардом будет, или я вместе с ним лордом стану? Сейчас в моей спальне сидит настоящий лорд, Дакс. Вот и задашь ему этот вопрос. Только боюсь, что после этого у тебя вообще никаких детей не будет. Понял?» Не понял, но уже страшно. Наконец-то мы расселись, плотно прикрыв двери. — Вас скоро придут убивать, — спокойно сказал Дакс. Лорд Канрот решил, что именно он должен получить Гроулис. Недели через две должен явиться. Он уже получил разрешение от других лордов провести по их землям свою армию, — серьезно поинтересовался Макс. — Именно. — Быстро он. Думал, что никто до зимы не успеет. «У него слишком много денег, чтобы оплатить любую дорогу. Вопрос в том, что вы собираетесь делать против двух сотен воинов». «Двух? Горные духи. Тут вариантов немного. Либо самим друг друга нежно прирезать, чтобы не мучиться, либо захватить лорда Канрата в плен. То есть выкрасть его из собственного лагеря». «Да, Макс», — согласился лорд, — «оба варианта приемлемы. Мне то же самое сначала на ум пришло». «А если вы нам поможете?» Наконец-то и я открыла рот. Сами же говорили, что я, как соседка, вас больше устраиваю. Хотя я не знаю, в каких вы отношениях с этим Канратом. Он идиот, Джейн. Богатый из-за серебряных рудников. Сильный, наглый, но идиот. Земли, не связанные друг с другом, иметь проблематично. Это соседям, вроде меня, интересно присоединить к себе ваш замок и расширить владение. Быть может... «Он хочет отдать Гроули с кому-то из детей?» – предположила я. «Не тот случай. К тому же посылать своих отпрысков в замок, который им и за сарай мало сгодится, это становится кровным врагом собственных детей. Тут все элементарно. Канрату просто захотелось. Несмотря на большие деньги, врагов у него еще больше. Так что идти против кого-то из серьезных лордов побоится. Дай только повод. Разорвут всей толпой». И вот внезапно появился беззащитный Гроулис. Чем не развлечение? Слишком кровавая для простых хотелок. Не для него. Он упивается тем, что один из самых богатых людей Шетских гор. Но только не его в том заслуга, а предков. Это бесит самовлюбленного Канрата, поэтому ему любым способом хочется доказать, что и сам чего-то стоит. Допускаю, что все так, не стала спорить я, но проблемы это не отменяет. Без посторонней помощи наши дни сочтены. «Хорошо, что вы это понимаете, леди Джейн. Вы хотите предложить мне союз? На каких условиях?» «Союз?» – нехорошо усмехнулся Дакс своей страшной улыбкой. «Можно сказать и так. Макс, я попрошу тебя покинуть комнату. Остальные вопросы тебя не касаются. Надеюсь, понимаешь, что не нужно раньше времени трезвонить о надвигающейся беде. Лорд Дакс!» Своеобразно прищурился весельчак, отчего сразу перестал напоминать увольня, превратившись в настоящего хищника. «Я многое понимаю, но распоряжение, что и как делать, мне может отдавать исключительно госпожа Гроу. Ты мне нравишься, парень. Думаю, что леди Джейн еще поговорит с тобой на эту тему». Когда мы с Даксом остались одни, он долго молчал и пристально смотрел на меня. Это абсолютно не придавало душевного спокойствия, и я уже успела сильно пожалеть, что отпустила Макса. Находиться один на один в комнате с этим монстром до да безумия страшно. Вы сами говорили, что не стоит терять время. Не выдержав, начала разговор первой. Простите, Джейн! соизволил улыбнуться он. Мне просто интересно наблюдать за вашими эмоциями, но вы правы насчет времени. Я долго думал, как можно помочь вам против вторжения. Обыкновенный союз заключать с вами не хочу по известным причинам. Абсолютно нет никакого желания вляпываться во всю эту грязь. Говорил Сильвестру, повторю и новой хозяйке Гроулис. Авантюрные игры в политику до добра не доведут. Я был и остаюсь другом вашей семьи, но не желаю, чтобы мое имя даже случайно упоминалось рядом с людьми, с которыми вы связались. Лорд, озадаченно сказала я, если помните, то я многое из прошлой жизни позабыла из-за тяжелой болезни. Ваши слова для меня всего лишь набор букв без всякого смысла. Объяснитесь. Не помните? Но это и к лучшему. Пусть все так и остается. Надеюсь, что окажетесь поумнее своего мужа. А чего же вы с дураком дружили? Он не был дураком, и я искренне общался с ним, понимая, что, несмотря на взрывной характер и пристрастие к веселым кутежам, Сильвестр достаточно глубокая, амбициозная натура. Да и спасение моей жизни тоже чего-то стоит в плане отношения к Спасителю. Но именно амбиции его и подвели, заглушив голос разума. Давайте оставим прошлое в стороне и перейдем к настоящему. Заключать с Гроулис политический союз мне притит по многим причинам. А просто так помочь, в конце концов, вам это выгодно. Ничего не поменяется. Никто не поверит в мою доброту, а значит, решат, что мы заключили тайное соглашение. Даже если прилюдно клятвы горным духом принесем, что ничем не повязаны, кроме дружбы, то все лишь похихикают недоверчиво. Поэтому, если хотите выжить, то моя помощь обязательно придет, если... Тут лорд Дак замолчал, а я во время этой паузы с ног до головы покрылась огромными мурашками от напряжения. «Станете моей женой!» — закончил он. Ого! Ничего себе заявочка! Только и смогла воскликнуть от удивления. Смотрю, вы все-таки очень желаете прибрать Гроулис к рукам. Извините, но другого выхода не вижу. Все остальное ущемляет мои интересы. А так, ваши владения автоматически становятся моими без всякой политики. И лезть на них чревато даже лорду Канрату. Я, естественно, понимаю ваше негодование и отдаю себе отчет, что отнюдь не красавец и недостаточно молод для вас, хотя, кого я обманываю, совсем не молод, но тут не приходится говорить о любви или иных нежных чувствах. Что же касается желания обладать Гроу-лес, а на кой он мне? Еще наши с Эльвестром отцы заключили соглашение, что и Гроу, и Даксы могут пользоваться землями друг друга, так что граница у нас чисто номинальная, больше политическая, а не хозяйственная поэтому и пекусь, чтобы хозяева в вашем замке не сменились. Пусть так! Немного собралась я с мыслями и включила юриста: Только какая выгода мне и на каком положении будут сосуществовать оба супруга? Учтите, превращаться из свободной леди в вашу рабу не намерено. Во-первых, сохраните жизнь себе и своим людям. Во-вторых: А знаете, Джейн, я готов выслушать ваше предложение. Подумайте! И запишите их. Есть смысл посоветоваться с управляющим стюартом и вашим начальником стражи. Хозяйственник и воин, каждый со своей горы, могут дать интересные идеи. С другими лучше молчать о нашем разговоре. Этих же я проверила. Они преданы вам, до печенок. Думаете, что у меня в замке есть шпионы или предатели? А как я, по-вашему, узнал о намерениях лорда Канрата? Конечно, есть». Почти все замки не обходятся без чужих соглядатаев. Как Леди Иона, например. Не знаю. Не привык обвинять людей без доказательств. Но в любом случае с этой особой ничего обсуждать нельзя. Даже если и не шпионка, то язык длиннее дороги в Инхем. У вас есть неделя. Думайте. Не получу ответа – значит, он отрицательный. В этом случае снимаю всякую ответственность за вашу судьбу. И на всякий случай поясню. Не ищите в моих действиях никакой скрытой подоплеки, и уж тем более не выдумывайте чувств, наградив меня неким благородством. Это всего лишь голый расчет и ничего иного. Мне выгоден спокойный, нейтральный во всем Гроулис. И для того даю возможность вам самой предложить кое-что для нашего брака, чтобы не упустить какую-либо выгоду, ранее незамеченную мной. Своих же планов пока до конца не раскрываю, предпочитая для начала сравнить их с вашими. «Благородство?» — грустно усмехнулась я. «Поверьте, что даже в мыслях не было приписывать вам такой недостаток». «И это замечательно, леди Гроу», — с непроницаемым лицом ответил он, вставая. «Мне пора домой. Жду ответа. Неделя ваша».